Глава двадцатая. Отнимают моего Андрюшку. Сдали спектакль баня к седьмому ноября, пятидесятилетию революции. Успех! Андрей чувствовал себя растерянным и все время спрашивал. Танечка, я не понимаю, почему так происходит? Почему, когда я выхожу в зале овации, я же ничего не играю? Тебя любят, меня любят. Его глаза вспыхнули светом нездешней радости. Ему нужно было, чтобы его любили. Ему это было необходимо. Хорошего, плохого, очень плохого, противного, разного, но только чтобы любили. «Где гуляем праздники?» – спрашивал Андрей магистра. «Собирались всегда у кого-нибудь дома. Мыли кости лысому, картавому, который загубил нашу страну» пили водку, читали стихи, а в этот раз были приглашены на Арбат. Там в переулке балетные построили кооператив и пригласили нас всех на новоселье. Ноябрьским ветреным темным вечером, уже изрядно выпив и закусив, мы мчались на двух машинах по Садовому кольцу. Все молоды, полны энергии, возбуждены. У площади восстания магистр в залихватском упоении режиссирует. Открывает до отказа окно заднего сиденья. Он сидит там. Дает знак ехать второй машине с такой же бешеной скоростью. Рядом, бок о бок, с открытым окном. И на ходу перелезает из одной машины в другую. Аплодисменты! В машинах хлопают пробки шампанского. Ура! «Цирковой номер на садовом кольце без подстраховки!» Вламываемся в кооператив Большого театра. Стол, как всегда, ля фуршет. Хлопают двери. Изо всех квартир выходят и выходят балетные женщины. Все по первой позиции. Невысокие, жилистые, манерные. Мужчины скульптурные, с низкими лбами, статичные. Огромная комната. Приглушенный свет, тихо играет блюз, все танцуют. Я сижу на диване с множеством маленьких шелковых подушечек и чихаю. Простужено и, наверное, температура. Рядом маленький столик, на нем соленые орешки, коньяк, фрукты. Я постоянно пью коньяк, который наливает мне магистр. Мол, надо лечиться, Татьяна Николаевна андрюша под блюс обнял чернющую с огромным мохнатым хвостом тощую балерину и танцует покачиваясь с одного бока на другой она повисла на нем положила на его шею две свои грабли и целует целует целует его вот уже впилась в губы как пиявка боже какой у нее страшный нос это не нос это шнобель татьяна николаевна «Коньячку полечиться», — сказал магистр и налил мне опять на дно коньячной рюмки. Выпили. Несмотря на простуду и большое количество бодрящего во мне коньяка, я разглядела, что пышный мохнатый хвост, о, -о, -о опять впилась. «Сука, сука, это шиньон!» И прицеплен он на ее нахальную башку шпильками. «Полумрак». Блюз играет, а балетная сволочь на моих глазах в метре от меня отнимает у меня моего Андрюшку. Татьяна Николаевна, еще за здоровье! Чокнулся со мной магистр. А этот спаивает, мысленно пронеслось у меня в голове. Хочет посмотреть, что будет. Блюз играет, последняя капля коньяка. И я поставленным голосом, громко, как объявляют на вокзалах, задаю вопрос Андрюшиной партнерши, которая вот сейчас уже ляжет с ним на пол. «Девушка! Вы! Вы! Да, вы!» Она гордо повернула голову ко мне. «Да?» – вызывающе ответила она. «Вы знаете, что такое атомная бомба?» «Да, знаю. Так вот, вы страшнее атомной бомбы!» Я встала с дивана, чуть качнувшись, подошла к ней, неожиданно сорвала с ее головы пышный мохнатый шиньон и, подбросив его к потолку, опять уселась на диван. На ее голове торчал хвостик в виде маленькой жидкой запятой. Она с ревом выбежала из комнаты. Все бросились за ней. «Налить голоточек, Татьяна Николаевна?» спросил рядом сидевший магистр. «Налить и выпить». Не успела я поднести бокал к лицу, влетел Андрей. «Как тебе не стыдно? До чего ты довела человека? Она рыдает, не может остановиться. Ей дают капли». Ей надо шиньон дать, а не капли. Вон он валяется. Неотчетливо произнесла я. Ты совсем пьяная. Не совсем. Когда буду совсем, тогда вообще ни одной головы не останется. Мило, мило по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Мороз ткал, узоры на окнах. На столике стояла белая свеча в бронзовом подсвечнике. Мягкий воск стекал вниз, образуя маленькие сталактиты. Было тихо, иногда как крылья бабочки шуршала страница. В нашу жизнь вошел Юрий Живаго, Лара, их любовь, гражданская война. Поставив подушки вертикально к стене, облокотившись на них, мы в Пились в роман Пастернака «Доктор Живаго». Нам дали его на два дня. Подпольно. Он был запрещен. Ты прочитал? Можно переворачивать? Сейчас, подожди, не гони меня. Ты очень медленно. Переворачивай. Неужели она уедет? Не сучи ногами. Буквы прыгают. Я ничего не понимаю. Танечка, я волнуюсь. Ну и я волнуюсь. Я же ногами не сучу. Мы шли все дальше и дальше по следам Юрия Живаго. В комнате становилось тесно. Она наполнялась героями романа, юрий Лара и такой странной любовью. На озаренный потолок ложились тени, скрещение рук, скрещение ног, судьбы и скрещение. Мы подняли головы, на потолке, вытянувшись, лежали наши тени. Две соединенных головы, руки, плечи. Что-то стукнуло, и падали два башмачка со стуком на пол. Ты слышал, что-то упало? Два башмачка, читай дальше. И воск слезами с ночника на платье капал. Свеча догорела, надо новую зажечь. Лара уезжает, со стоном крикнул Андрей. Она уезжает! Нет! Мы продолжаем читать. Что я наделал? Что я наделал? Отдал, отрекся, уступил. бросится бегом в догонку, догнать, вернуть. Андрей вскакивает, чтобы зажечь новую свечу. Мы сидим потрясенные, форточка закрыта, а огонь свечи мотается в разные стороны, как при ветре. Чтение «Живаго» было одним из самых сильных переживаний в нашей жизни. Мы читали не только книгу, читали знаки судьбы. Андрей молча встал, налил по стопке водки. Мы подняли их, локоть на уровне подбородка и дуэтом отчеканили. — Господа офицеры, Иркутск взят! Через десять лет он возьмет из этого драгоценного пласта нашей жизни маленький кусочек в свою новую жизнь. Ларой будет называть он свою жену. Сильна любовь, как смерть, и память сильна. Годы мы будем слушать музыку из американского фильма «Доктор Живаго», и эта музыка будет потрясать нас снова и снова. «Я надела башмачки?» и побежала за молочным коктейлем. «Ах, да! еще не забыть котлеты по семнадцать копеек, полтавские, хлеб и кефир!» А он остался мыть ванну и раковину на кухне. В нашу любовь незаметно вплеталось искреннее и теплое чувство дружбы. «А где это твои родители с Чаплином и Софи Лорен?» спросила я, глядя на фотографию, висевшую в их квартире. «В Лондоне!» Они были в туристической поездке в Англии. Папа купил им всем путевки, чеку и Зине в подарок. Поехала мама, а отец остался. А что-то я тут Зины не вижу. <смех> мама ее отрезала. Зачем? Ей хотелось, чтобы с Чаплином была только она и Софила Лорен. Чек не в счет. Какое больное тщеславие. С температурой и девять градусов. Да, она такая. Нам с отцом приходится иногда «Ой, как страшно!» «Ты тоже очень подвержен тщеславию». «Наверное, это плохая движущая сила, тщетная слава. Психокомпас показывает не в том направлении. Сломан. Лучше иметь другую движущую силу в жизни. Она не обманет. Какую?» «Самосовершенствование, изменение себя». «Инструмент артиста – душа. Если она будет скрипкой Страдивари, такой будет и результат на сцене. А если затертая балалайка? С тобой очень трудно. Ты все что-то выдумываешь, я не понимаю». А я понимала, как Минакер обожает Андрюшу и знает, что один, без помощи, его талант пропадет в этой мясорубке. Минакер знал механизм театра, жизни, был виртуозным тактиком и, конечно, руководил первыми шагами Андрея. «Да разве была бы Конин без Таирова?» – часто говорил он. «Орлова без Александрова, а Алиса Френдлих без Владимирова, Оля Яковлева без Эфроса, Амазина без филини Артистам надо заниматься». И он занимался. Судьба театральная, такая яркая и удачливая судьба Мироновой, разве состоялась бы безумного и делового Минакера? Чек был в своем репертуаре, заглатывал жертвоприношения, требовал новые, а главный герой Андрей Миронов, на которого ходила вся Москва, обливаясь кровью и потом, зарабатывал аплодисменты и новый, Более высокий статус театру сатиры. Комментарий. Мы очень много работали в театре, на телевидении, на радио. Свободным оставались только время после спектакля и ночь. А утром опять работа. Энергия молодости, конечно, тянула на всякие безрассудства, а после спектакля требовалась разрядка. Поэтому почти каждый день мы проводили в компаниях, застольях, в доме актера, в доме кино, выпивали, ели, острили, возвращались домой под утро. Андрей изнемогал от такого времяпровождения, но отказаться не мог, а я просто физически умирала. Это был совершенно не мой стиль, поэтому часто после спектакля или в свободные дни я заманивала его какой-нибудь книгой, стихами. И мы проводили время дома, познавая и другую сторону бытия. Вот это сплетение разных сторон жизни, то гости до утра, то чтение книг уравновешивало и подпитывало нашу нервную систему. В эти уединенные вечера в нашу любовь вплеталось искреннее и теплое чувство дружбы, которое мы сохраним до последнего дня его жизни.